Черные слова на белом фоне дюн. «Проклятие!» – выругался Шапира. «Ты погляди!» – сказал Рэд. Шапира хотел было сплюнуть, затем передумал. Вид этого песка заставил его передумать. Незачем тратить влагу, тут ей, похоже, не пахнет. Завязший в песке asn 29 уже не походил на умирающую птицу. Он напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой.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 Словно сам Господь Бог захотел съесть Граймса, пожевал, попробовал, решил, что не очень вкусно и выплюнул. Шапира почувствовал, что его собственные желток выворачивает наизнанку. От одной этой мысли, а также при виде зубов Граймса, раслетевшихся по полу багажного отсека. Теперь Шапира ждал, что Рэнд скажет что-нибудь умное и подобающее случаю, но тот молчал. Глаза Ренда продолжали обшаривать дюны. Изгибы теплых впадин между ними... «Эй!» – окликнул его Шапира. «Что будем делать, а?» «Граймс погиб. Теперь ты командир. Что делать?» «Делать?» Глаза Ренда продолжали впиваться в мертвое пространство, изрезанное дюнами. Сухой, напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. «Если у тебя нет волейбольного меча, тогда не знаю». «О чем это ты?» «А что еще делать на пляже, как не играть в волейбол?» – ответил Ренд.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 А если Рент и дальше будет нести всякую чушь, он, Шапиров, катит ему укол, вот и все. «Э, ты видел на нем? Рент покосился на него и тут же отвернулся. Что? Зеленый пояс. Вот что собирал сказать Шапиро, но почему-то не смог. Ветер отдавал звоном во рту. Что? — повторил Рент.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 Только дюны, дюны, дюны нигде и никогда не закончатся Но где нам найти воду? Нигде А корабль? Его нельзя как-нибудь починить? Ни хрена, Шерлок